Глава. Вторая. Леонид Львович долго молчал, разгадывая зеркальный потолок. Оторвавшись от созерцания собственного изображения, он спросил. Что еще? Сотрясение мозга. Не больше. Через пару месяцев сможет вернуться к тренировкам. Забудь. Промоутер поднялся из-за стола и кивнул на монитор компьютера. Бойцов нам не нужен. Что с этим, Синеусовым? Ты говорил с ним? да Он послал меня к черту. Кто его уже переманил? f Промоушен». «Суки!» – буркнул Леонид Львович. «С ними не пободаешься». Помню, после той истории с Полтавским руководство компании перебили или кинули за решетку. А потом появились новые. Под прикрытием чекиста. Ты слышал об этом? Да, у компании связи, ФСБ. Хм, какой у них ближайший турнир? Они хотят вывести Синюсова на чемпиона мира. У него теперь серебряный пояс. Он номер один. WBS? Да, они подписали контракт с действующим чемпионом, Мариушем Словацким. По моей информации, бой пройдет через месяц в Москве. Понятно. Промоутер встал из-за стола. Иди, Саша, мне нужно подумать. Саша молча поднялся и вышел из кабинета босса. Сделав несколько шагов в сторону лифта, он несколько замешкался, а потом свернул в сторону лестницы. Компания F1 заполучила Синеусова, и теперь ему нужно искать новых чемпионов. Конкуренция высока, много хороших парней, но нет тех, из кого можно сделать чемпионов Еще меньше тех, кто по-настоящему может стать звездой и приносить деньги. Теперь состоится грандиозный турнир. А вот Саша и Леонид Львович остались не у Их боец проиграл. Спускаясь по лестнице, менеджер почувствовал, как телефон в кармане завибрировал. Подняв трубку, Саша бросил. «Да». «Вернись». Голос Леонида Львовича был совсем другой. «Вернуться?» Словацкий отстранен. Этот идиот провалил допинг-тест. Организаторы турнира ищут замену. «Саратов. Турнир?» Райс Икс. Бразилиц снова пошел в ноги, но Дубровин навалился всей своей чудовищной массой сверху и вместо тейкдауна Силва просто оказался под своим противником. Хосе выскользнул из захвата и Григорий Алексеевич снова поднялся на ноги. Тяжело дыша, боец из Бразилии попытался пробить Хайки, но только получил хорошую плюху по носу в ответ. Еще двойка в нос и противник чемпиона делает шаг назад Прежде чем Григорий Алексеевич успел добить соперника, звучит гонг, и рефери вклинивается между бойцами. Когда Григорий Алексеевич вернулся в угол, Слава быстро вытащил капу изо рта и довольно проговорил. Отличный раунд. Да, неплохой, вздохнул боец тяжело садясь в угол. Еще один хороший удар, и он твой, дядя Гриша. Серьезно сказал Слава, глядя в глаза бойца. Теперь осталось вбить этот удар ему в башку. буркнул боец. «Не ведись на его борьбу», кивнул Слава. «Бам!» и все. «Бам!» кивнул Дубровин, поднимаясь «И все». Бразилец Дубровину понравился. Отчаянно он бросился в их последнем раунде. Удар ногой с разворота, апперкос, правый прямой. Да, это было красиво. Парень очень хотел победить. Григорий Алексеевич накаутировал его спустя 30 секунд. Правый боковой влетел в челюсть. и победитель сразу сделал шаг назад. «Хватит с тебя! Ты молодец, Хосе, но тебе не встать!» Когда Дубровин победно развел руки, Слава подбежал и совершенно по-детски запрыгнул на него. Со смехом закинув ассистента на плечо, Дубровин пошел в свой угол. «Да, вот так вот!» Славка спрыгнул с него и победно поднял его левую руку. «Чемпион!» Спустя еще пару минут овации притихли. Григорий Алексеевич оказался без перчаток и в центре ринга. Коротко поблагодарив соперника за поединок, он стал дожидаться официального объявления результата. Спустя минуту голос в микрофоне громогласно объявил. «Дамы и господа, на 31-й секунде третьего раунда победу нокаутом одержал Григорий Дуб-Дубровин. Подрек аплодисменты, гигантская рука взмыла вверх. Когда овации чуть поутихли, Дубровин пошел в угол соперника. Автоматически пожимая руки членов команды, он только кивал, принимая поздравления на ломаном английском, которого тоже не знал. Когда он уже собирался уйти, его могучую ладонь перехватила белая рука и крепко пожала. с победой Григорий Алексеевич! Подняв взгляд, боец увидел улыбающегося Сашу. Менеджер осмотрелся по сторонам, не отпуская руки Дубровину, и сказал «Отличный бой!» У моей промоутерской компании к вам предложение. Спасибо. Дубровин слегка поклонился. С момента нашей прошлой встречи ничего не изменилось. Не интересует. Вырвав руку, боец направился в сторону ожидающего его славы. Не интересует бой за титул чемпиона мира? Дубровин остановился и посмотрел на менеджера. Слава оторопело уставился на менеджера и едва попытался что-то сказать, как Саша повторил. перемахнув одним прыжком через канаты. Вы не ослышались. Я именно это и сказал. Бой за титул чемпиона мира по боксу по версии WBC.